Мотив третий. Знание. Добро пожаловать! Мы подошли к третьему, последнему мотиву книги. Он побуждает нас стремиться к знаниям, постоянно искать новую информацию и свежие впечатления. Философ 17 века Томас Гобс назвал любопытство вожделением ума. «Человеческая жажда знаний неутолима», Чем больше ты узнаешь, тем она сильнее. Согласно Гоббсу, человеку нужно знать, почему, а дофамин вознаграждает его за найденные ответы. На этом уровне новые знания можно сравнить с изысканной едой, превосходным вином или отличным сексом. Даже Эйнштейн написал о жажде знаний в своей биографии «У меня нет особых талантов, только страстное любопытство». С эволюционной точки зрения в нашей тяге к знаниям нет ничего странного. Любопытство помогло нам выжить. Понимание мира и влияние на нас различных явлений, знание о взаимосвязи всех вещей и об управлении окружающей средой, как разводить костер, следить за переменами погоды и ловить диких зверей — все это сохранило нам жизнь. Но мы жаждем не просто новой информации. Мозг человека ищет новые территории и события. Дофаминовые рецепторы реагируют на неизвестное, на непривычные места, объекты и лица. Это мотивировало предков постоянно искать дополнительные возможности, что было критически важно в условиях постоянной нехватки пищи и ценных ресурсов. Любопытство по отношению к другим имело огромное значение для развития социальных структур и воспроизводства. Казанове приписывают слова «любовь» на три четверти любопытство. Виды любопытства. А что для нас любопытнее всего в повседневной жизни? Здесь нет единого ответа. Многим любопытно, почему другие поступают так, а не иначе. Кто-то, возможно, хочет понять своих детей-подростков. Кому-то интересен мир спорта, дизайн интерьеров, вино, политика гольф или что-то еще. Новые идеи подталкивают нас к дальнейшим исследованиям, а они помогают уменьшить неопределенность и нехватку знаний. Разве не чудесно ослабить ощущение собственного дилетантства, отпустить растерянность и сомнения? Есть разные виды любопытства. Эпистемическое любопытство — это жажда новых знаний. Другой вид любопытства связан с сенсорными стимулами — визуальными, аудиальными, тактильными. Это так называемое перцептивное любопытство. Помимо того, есть специфическое, конкретное любопытство. По сути, это поиск конкретной информации. Например, при разгадывании кроссворда или попытках вспомнить название фильма, который ты смотрел на прошлой неделе. Часто именно специфическое любопытство побуждает исследователей долго биться над раскрытием загадочного явления. Еще одна форма любопытства — диверсивная, своего рода общее любопытство, более беспокойное по своей природе, подталкивающее нас к экспериментам с новыми впечатлениями, поиску стимулов и избеганию скуки. Именно эта форма любопытства в наши дни заставляет постоянно проверять электронную почту и интересоваться публикациями в социальных сетях. Не будем также забывать, что такое беспокойное общее любопытство может привести к развитию специфического любопытства. Поглощение новой информации в целом способно стимулировать целый ряд новых интересов, а они, в свою очередь, могут пробудить любопытство разного рода. Данная классификация любопытства была предложена психологом Дэниелом Берлайном, однако не стоит считать ее исчерпывающей. Помимо упомянутых видов любопытства, существует еще эмпатическое любопытство, а также болезненное любопытство, которое заставляет нас замедлять шаг, проходя мимо дорожных аварий, и собирает толпу вокруг места преступлений или пылающего здания. Любопытство — это проблема? Наше любопытство — потребность в новых впечатлениях и знаниях, чудесное, жизненно важное свойство человека. Оно способствует развитию как индивидуумов, так и вида в целом. Чем же оно может быть плохо? Урсула Легуин, которую называют самым выдающимся американским писателем-фантастом, однажды сказала, «Зажечь свечу — значит отбросить тень». И эту истину можно применить ко многим вещам. Очень редко встречаются абсолютно хорошие или абсолютно плохие вещи и явления — У большинства из них есть две стороны. Я решила сосредоточиться здесь на наиболее тревожных аспектах нашего стремления к знаниям. Столетия назад подобное любопытство, вероятно, вовсе не было проблемой. Сегодня из-за технологий, которые нас окружают, любопытство и жажда знаний создают человеку ряд совершенно новых трудностей. Каждый раз, как мы открываем новую страницу на компьютере или в телефоне, мозг выделяет дофамин. Что в результате? Получая поощрение, мы продолжаем. Страница за страницей, приложение за приложением. Исследования говорят, что, увы, практически на каждую пятую из открытых веб-страниц мы тратим менее 4 секунд, и лишь 4% вкладок получают более 10 минут нашего внимания. Во время беглого серфинга, когда мы, по сути, собираем новую информацию... Наши центры вознаграждения активируются точно так же, как и в доисторические времена, когда Homo sapiens обнаруживал новые места и ресурсы. Как вы уже поняли, люди еще не адаптировались к современным условиям. Наша повседневная жизнь движется быстрее, чем когда-либо раньше, и организму становится все труднее нормально функционировать. Нам сложнее сосредоточиться. Мы плохо спим, проводим меньше времени друг с другом и утрачиваем чуткость. Тем не менее, все еще есть те, кто не считает, что к поведению большей части населения можно применить термин «зависимость». Но разве зависимость не остается зависимостью, даже когда ею страдает большинство? В 1918 году, когда эпидемия гриппа убила 75 миллионов человек, никто не утверждал, что диагностика гриппа бессмысленна. Напротив, это событие привлекло огромное внимание именно по причине того, что затронуло так много людей. В своей книге «Экранный мозг» исследователь Андерс Хансен пишет «Мозг настолько похоже реагирует на поведение, связанное с поиском вознаграждения и поведение, связанное с поиском информации, что бывает сложно отличить их друг от друга. Неопределенность вызывает резкий скачок уровня дофамина. Когда мы не знаем, будет ли вознаграждение, то реагируем сильнее, и дофамина выделяется больше». На мое сообщение уже ответили? Есть ли комментарии к новому посту? А лайки к свежему видео на YouTube? Именно такой выброс дофамина, так как неизвестно, сможешь ли ты найти то, что ищешь, помогал нашим предкам дольше сохранять мотивацию в поисках, например, еды. Сегодня рецепторы вероятности стимулируют гаджеты. И мы обычно получаем больше дофамина от оповещения о сообщении, чем, собственно, от прочтения самого сообщения. Искушение, связанное с возможным появлением важной информации, заставляет брать в руки телефон, чтобы просто проверить. И мы делаем это снова и снова, постоянно. Можно подумать, что со временем мы учимся справляться с этим желанием и, возможно, лучше концентрируемся. Но нет. У нас нет успешного опыта ограничений отвлекающих факторов через приобретенное сопротивление им. Напротив, из-за обилия гаджетов мы еще легче отвлекаемся и ещё сильнее реагируем на то, что происходит онлайн. И не похоже, что нам станет проще этому противостоять. Нынешние разработчики исключительно умны и точно знают, на какие кнопки нажимать, чтобы заставить нас пользоваться их продуктами. Снова и снова, изо дня в день. Пришло время изучить, как любопытство и жажда знаний с упором на зависимость от гаджетов могут сбить пути и как можно этому противостоять. Больше информации, но какой ценой? В своей книге «Рассеянный ум» исследователь Адам Газали пишет, что все мы страдаем от рассеянности. Пользование гаджетами – во многом разрушительно для человека. Оно влияет на когнитивные способности, мышление, на способность учиться и производительность труда вредит отношениям и повышает общий уровень риска в повседневной жизни. Мы позволяем детям долго сидеть, уткнувшись в смартфон. Это может нанести вред их психосоциальному развитию и даже здоровью из-за воздействия излучения. Гаджеты, в зависимости от частоты использования, воздействуют на четыре аспекта жизни ребенка. Физическое здоровье, психологическое здоровье, шаблоны поведения и способность концентрироваться. Еще в 2009 году Сэм Андерсон написал в журнале New York Magazine «Виртуальная лошадь уже покинула цифровую конюшню». Мы должны задать себе вопрос, чем именно опасна для нас цифровизация? Рассеянный ум — одна из величайших проблем современности. Ясным августовским вечером я приехала навестить друзей в Сёдертелье, южный пригород Стокгольма. Но как только я собралась возвращаться домой, пошел дождь. Из вещей у меня были лишь ежедневник и мобильный телефон. Спрятав их под куртку и, сутулившись, я побежала к своей машине, припаркованной в нескольких метрах от дома друзей. Дальше ничего не помню. Позже я узнала, что врезалась лбом прямо в металлическое ограждение и упала без сознания. В общем, я оказалась в отделении интенсивной терапии Каролинской больницы, а после в реабилитационном отделении черепно-мозговой травматологии Дандеритского госпиталя, который стал моим домом на последующие несколько месяцев. Единственной причиной этого несчастного случая была кратковременная потеря внимания — которая всего за секунду привела к двум переломам черепа и паре аневризмов. Не слишком ли много для одной несчастной головы? Набрав в поиске «смотрит в телефон на ходу» или «упал в фонтан, набирая СМС», вы найдете на YouTube целую кучу более или менее смешных видео, в которых люди попадают в разнообразные неловкие ситуации. Вот, например, Кэти Круз-Моррера переписывается в смартфоне, гуляя по торговому центру. Совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг, она спотыкается и с головой ныряет в фонтан. Это видео посмотрели миллионы раз, и Кэти стала чем-то вроде национальной знаменитости в США. Она падает в фонтан, но, похоже, не получает особых травм и быстро встает на ноги, выглядя шокированной и смущенной. Что же произошло с Кэти? Она шла и одновременно пользовалась мобильным телефоном, то есть, по сути, была в режиме многозадачности. Поиск информации в наши дни в значительной степени характеризует именно многозадачность. Человек занят каким-то делом, но при этом еще и погружен в телефон или планшет. Рискуя жизнью. Как говорит статистика, многозадачность сопряжена с большим риском. В журнале Scientific American было опубликовано исследование, целью которого было выяснить, сколько людей получили травмы, наткнувшись на неподвижные объекты во время набора сообщений. Были проанализированы данные из 100 американских госпиталей. В 2004 году насчитывалось 559 таких травм. В 2010 году их число выросло до 1500. Авторы статьи предсказывали, что с 2010 по 2015 год процент подобных случаев удвоится. В другом исследовании Кори Баш с коллегами наблюдали за поведением более 3700 человек на самых опасных перекрестках Манхэттена. В момент, когда загорался зеленый свет, внимание целых 30% пешеходов было сосредоточено на мобильном телефоне. Еще более примечательным стало то, что четверть людей смотрела в телефоны, даже переходя дорогу на красный. Дальнейшие исследования показали, что это явление определенно не является специфическим именно для Нью-Йорка. Около 30% пешеходов на любом пешеходном переходе мира сосредоточены на чем-то еще, помимо происходящего здесь и сейчас. Кроме того, наблюдения показали, что погруженные в телефон люди, в четверо чаще чем другие пешеходы ведут себя безрассудно например они могут начать переходить улицу до того как загорелся зеленый свет в одном экспериментальном исследовании испытуемых просили пройти по улице в виртуальном пространстве одних разговаривая по телефону других слушая музыку или переписываясь те кто писал текстовые сообщения или слушал музыку подвергались наибольшему риску попасть под машину Эксперименты также показали, что опасность на дороге возрастает, даже если мы просто пытаемся изменить скорость ходьбы, при этом будучи сконцентрированы на телефоне. И машины тут даже не при чем. Это связано с конфликтом когнитивных задач. Когда мы переходим улицу, нужно обращать внимание на движение, но внимание сосредоточено на тексте, который мы пишем, или на музыке. Данные исследования подтверждают, что мобильные телефоны — снижают уровень безопасности их владельцев. И сильнее всего страдают дети. Они подвергаются большему, чем взрослые, риску попасть под колеса. Безопасно ли мы водим? Дорога до пункта назначения без отрыва от мобильного телефона может действительно закончиться внезапно и плохо. Особенно, когда наша инерция намного больше, чем у пешехода. То есть когда мы за рулем. Это обстоятельство резко усугубляет ситуацию. Даже если вы сами молодец, не пишете сообщений и не отвечаете на письма во время вождения, все же вы, ваш партнер, дети и родители наверняка встретите на дороге других водителей, к сожалению, менее дисциплинированных. Мне от этого страшно. Каждый раз, когда я еду в машине с детьми, где-то в мозгу мелькает — А что, если кто-то сидит за рулем, залипая в телефон как раз в тот момент, когда наши с ним пути пересекутся? Дэвид Стрейер — профессор университета Юты и эксперт по когнитивным отвлечениям за рулем. Он сравнил пьяных водителей с водителями, использующими мобильные телефоны, и обнаружил, что обе эти группы имеют сравнимо повышенный риск попасть в ДТП. По словам Стрейера, смартфоны влияют на ряд факторов — способствующих возникновению аварий. Мы хуже контролируем руль, ненадолго, но этого хватает, отрываем взгляд от дороги, да и в целом фокусы и приоритеты внимания смещаются. Исследования показали, что использование гарнитуры, освобождающей руки водителя, не снижает вероятность происшествий. При этом разговор с пассажиром, похоже, не оказывает отрицательного воздействия на внимание и от дороги не отвлекает. На самом деле, проанализировав содержание разговоров с пассажирами, исследователи обнаружили, что те часто напоминали о моментах, связанных с вождением. Когда пора съехать с шоссе, когда повернуть налево или направо и так далее. Кроме того, пассажиры часто прекращали говорить, когда машина приближалась к требующим особого внимания местам, позволяя водителю полностью сосредоточиться на дороге. По сути, они становились дополнительной парой глаз, облегчающих водителю навигацию. Определенно, от мобильников мы такой качественной помощи не получаем. Больше информации, меньше сна. Проворочившись всю ночь, на утро вряд ли будешь весел и бодр. Нехватка сна влияет на наши отношения. Но каким же образом технологии мешают сну? Поведение, не дающее уснуть. Недостаток сна идет рука об руку с поведенческими зависимостями. Мы хватаемся за телефон при любом удобном или неудобном случае, а мозг, к сожалению, не очень приспособлен к беспрестанной проверке соцсетей и просмотру фильмов на маленьком экране, даже если нам эти занятия очень нравятся. Последствия неизбежны. Сон нам необходим — просто вспомнить удовольствие от полноценного ночного отдыха и сравнить его со своим состоянием после трех часов сна. Ночью происходит омоложение и укрепление синапсов, а также очищение мозга и консолидация памяти. Наименее значимые нейронные связи распадаются, а важные укрепляются. Во время сна мозг удаляет вредные химические вещества — Отходы и побочные продукты нервной деятельности, накопившиеся за день. Если мы мало спим, то просто не даем своему телу осуществить процессы, необходимые для его нормального функционирования. На протяжении миллионов лет свет был исключительно дневным явлением. Огонь свечи или костра для нас не проблема. Их свет располагается в красно-жёлтой части спектра. Его наш мозг интерпретирует как сигнал ко сну. Но синий свет, излучаемый электронными экранами, совсем другое дело. Он сигнализирует о том, что наступил рассвет, пора просыпаться. Поэтому, когда мы пользуемся телефоном прямо перед сном, происходит сбой суточных биоритмов. Прямо перед тем, как лечь спать, мы сообщаем телу, что наступает новый день. Логично, что пользование гаджетами за час или меньше до сна приводит к трудностям с засыпанием уменьшению продолжительности сна и ухудшению его качества. Даже просмотр телевизора не имеет таких последствий. Его экран обычно располагается несколько дальше. И все же вопиющие 90% взрослых американцев используют цифровые устройства менее чем за час до сна, по крайней мере, несколько ночей в неделю. И мы, шведы, не особо от них отстаем. И если сон так важен для взрослых, то для детей и подростков он просто незаменим. Им нужно минимум 9 часов сна в день. Согласно исследованию Национального научного фонда США, только 10% подростков столько спят в будни. Иногда я помогаю двоюродной сестре моих дочерей Анастасии с домашним заданием. Она учится в 9 классе и пользуется школьным iPad. Как у большинства детей в ее школе, у нее есть и смартфон. Когда я размышляю о сегодняшних подростках, то думаю о новых условиях, с которыми они столкнулись. ФОМО, fear of missing out, страхи упустить что-то важное в виртуальном мире, и номофобии, no mobile phone phobia, страхи остаться без мобильной связи. А еще бывает синдром фантомных вибраций. Чувствуя легкую вибрацию, вы порываетесь вытащить телефон из кармана брюк, даже если его там нет. Целых 87% учителей, которые участвовали в одном из исследований, заявили, что современные технологии сформировали легко отвлекающиеся поколения с короткой продолжительностью концентрации внимания, а 64% считают, что гаджеты больше отвлекают, чем помогают в учебе. Другое исследование касалось цифровых привычек 391 студента от 18 до 69 лет во время сна. Результаты показали, что 19% опрошенных перед сном выключали звук и откладывали телефон в сторону, 39% держали телефон рядом, но переводили его в виброрежим, а 42% оставляли звук включенным и клали телефон рядом. Что касается электронных книг, то исследование Гарвардской медицинской школы показало, что читающие на ночь электронные книги засыпают на 10 минут дольше, чем любители бумажных книг. Использование электронной книги задерживает высвобождение мелатонина на полтора часа, поскольку мелатонин помогает нам заснуть, его низкий уровень ведет к более позднему засыпанию. У читающих электронные книги также вырабатывалось меньше мелатонина в принципе, на целых 55%. Их фаза быстрого сна, сновидческая, была на 12 минут короче, и на следующее утро они чувствовали себя более вялыми. Другое дело аудиокнига. Человек не смотрит на экран и поэтому избегает воздействия синего света. Во многих исследованиях в качестве испытуемых участвовали дети, подростки и студенты. Мы знаем, что юный мозг гораздо более чувствителен к внешним воздействиям и потенциально опасным влияниям, ведь мозг у человека продолжает формироваться вплоть до наступления ранней зрелости. Завершается его формирование, начиная с затылочной области, а в последнюю очередь развивается лобная часть, кора. Именно эта область мозга связана с принятием решений, планированием, контролем импульсивного поведения и пониманием последствий действий. А как дела у взрослых в расцвете трудовой деятельности? В одном исследовании, где принимали участие руководители и их подчиненные, было обнаружено, пользование смартфоном после девяти вечера отрицательно сказывается на следующем рабочем дне. У человека ухудшаются когнитивные способности, снижается вовлеченность в рабочие задачи и падает самоконтроль. Большее беспокойство меньше близости. На протяжении большей части письменно задокументированной истории человечества люди проживали жизнь там, где родились. Они делали то же, что и их родители, и в основном проводили время с людьми, которые занимались тем же самым, что и они сами. Если твоя семья владела мельницей, ты работал на этой мельнице. Если твои родители были партнами, то ты наверняка тоже краил одежду. Все это оставляло человеку очень мало возможностей проложить свой собственный жизненный путь. Многие аспекты жизни были предопределены. А потом наступила революция. Фактически сразу три революции — аграрная, промышленная и технологическая. Сегодня мы обладаем огромной личной свободой и сталкиваемся с огромным количеством вариантов и решений, о которых нашим предкам не приходилось даже задумываться. А раз так, можно смело заявить, что впервые в истории счастье в наших собственных руках. Согласны? Мешок терпения. Мы находимся в постоянном потоке информации, и так трудно отказаться от его соблазнов – Ведь один из самых глубинных мотивов человека — желание получать новые знания. Также на нас влияют еще два фактора — скука и беспокойство. Это может выглядеть так. Мы оказались на информационном плато. Стало скучно. Тогда мы хотим подняться на следующее плато. Поднимаемся — нам снова скучно, и все повторяется по новой. Непрерывный поиск информации порождает своего рода многозадачное поведение, когда внимание скачет от одной темы к другой. Что произойдет, если мы решим остаться на нынешнем информационном плато и не переходить к следующему? Естественным образом возникнут скука и беспокойство. Но наше отношение к преимуществам такого выбора способно положительно повлиять на ситуацию. На подсознательном уровне человек в силах признать, что ему необходимо пойти на компромисс, чтобы более эффективно и вдумчиво усвоить важную информацию. Проблема нашего времени в том, что скука возникает намного быстрее, чем раньше. В одном исследовании изучалось, как часто студенты университетов переключаются между различными гаджетами, например, мобильным телефоном и компьютером. Результаты показали, что в среднем они смотрят на каждый экран около 65 секунд. Еще более примечательно, что в половине случаев испытуемые переключали внимание уже через 19 секунд. Моя мама любит повторять выражение «мешок терпения», особенно моим дочерям. Мне нравится эта метафора. Она вяжет спицами и крючком, вышивает крестиком — и передала свою страсть к рукоделию внучкам, особенно старшей. Там может сидеть на диване целую вечность, а ее пальчики порхают над изящной вышивкой. Даже ее младшая сестра, которой сейчас 10, стала терпеливее ручной работой. Сравнивая это с переключением между экранами по пять раз в минуту, я думаю, что, возможно, терпение на дне того мешка Осталось не так уж и много. Предвкушение нас стимулирует. Дофамин — то самое вещество, которое вызывает внезапный прилив счастья, когда мы чего-то достигли и получили вознаграждение. Предположим, вы бежите марафон и, наконец, видите финишную черту. «Я смог!» Именно дофамин дарит это ощущение. Или обезьяна углядел на дереве фрукты и понимает, что может дотянуться до нужной ветки. Ее организм моментально выделяет дофамин. Этот гормон дает финальный толчок для достижения цели. Например, помогает сорвать фрукт или попасть мечом в ворота. Еще в 1930-х годах группа исследователей обнаружила, что если крысам давали пищу, когда они нажимали на рычаг, Не каждый раз, когда этого, а лишь иногда, они начинали нажимать на него гораздо чаще. Крысы становились более нетерпеливыми, если получали еду только в 30-70% случаев. Точно так же действуют и люди. А если вознаграждение окажется больше, чем ожидалось, то уровень дофамина подскочит еще сильнее. Представьте себе два сценария. В первом случае вы совершаете какое-то действие. Например, нажимаете кнопку и каждый раз получаете за него вознаграждение. Во втором сценарии вы действуете так же, но не ясно, получите вы вознаграждение или нет. Награда выдается только время от времени, бессистемно. Второй вариант — упражнение с переменным вознаграждением окажется для вас более интересным и стимулирующим. Другими словами, выделение дофамина запускает ожидание нового. Ситуация, когда нечто может случиться. Не наверняка, но вероятно. Ситуация неопределенности для нас неотразима. Вот почему новый десерт может показаться пищей богов, но со временем его очарование померкнет. Это объясняется привыканием. Самая важная роль дофамина — поддержание мотивации. Именно это необходимо, когда исход событий не определен. Мы получаем вознаграждение за все, что помогает выжить, за секс, еду и движение. Ведь этими действиями мы увеличиваем шансы на выживание всего человечества. Дофамин стимулирует рецептивные молекулы нервных клеток, и мы испытываем удовольствие. Нам очень хочется почувствовать это снова и снова. Даже решение сложной задачи вознаграждает нас дозой дофамина. К сожалению, здесь есть и обратная сторона. Иногда дофаминовую систему вознаграждения запускают удовольствия, которые в конечном счете нам вредят. Речь об алкоголе, никотине и других вызывающих зависимость в веществах. И о гаджетах тоже. Даже они способствуют ощутимому дофаминовому всплеску. Точно так же, как игровая зависимость и любовь к вредной пище. Все это не полезно для здоровья, но, безусловно, дает всплеск дофамина. Влечение также связано с дофамином. Разница между страстной влюбленностью и другими разновидностями любви именно в нем. Когда вы только что влюбились, мозг дополнительно вознаграждает вас. Но через некоторое время одержимость проходит. В любой момент может возникнуть ощущение, будто в отношениях что-то изменилось. Обычно это означает, что источник дофамина иссяк. В том смысле, что мы уже завоевали эту любовь, выиграли гонку, и томительного ожидания больше нет. На дофаминовом топливе можно двигаться только в направлении цели, но не после пересечения финишной черты. Телефоны выключаются... Тревожность включается. В серии исследований сравнивали поведение трех групп людей, пользующихся смартфонами редко, умеренно и часто. В одном исследовании измерялось, повышается ли тревожность владельцев, когда телефона нет поблизости. 166 студентов пригласили в лекционный зал, и половине из них предложили выключить телефоны и убрать их под стул, как и другие личные вещи. После этого им велели сидеть тихо и ничего не делать. Другая половина группы получила те же инструкции с одной лишь разницей. Их попросили передать телефоны руководителям исследования, и девайсы унесли. Впоследствии участники оценили свой уровень тревожности с помощью анкет. Возникает вопрос, заметно ли различался в этих двух группах уровень тревожности. Исследователи предсказывали, что студенты, которых попросили отдать телефоны, будут испытывать больше беспокойства, чем те, кто убрал девайс под стул. Но результаты оказались другими. По факту уровень тревожности в обеих группах был практически одинаковым, а еще более интересным стало то обстоятельство, что наиболее активные пользователи мобильных начали испытывать рост беспокойства после всего лишь 10 минут запрета. Их тревога во время эксперимента постоянно росла, тогда как уровень тревожности, редко пользующихся телефонами, оставался практически неизменным. В ходе другого исследования участников подключили к приборам, измерявшим частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Участники не видели свои мобильные телефоны, но могли их слышать. В определенный момент эксперимента телефон каждого из участников звонил, но отвечать не разрешалось. Наверное, неудивительно, что частота сердечных сокращений, артериальное давление и тревожность участника, по его собственной оценке, после пропущенного звонка, повышались. В еще одном исследовании испытуемым поручили сидеть в полной тишине и ничего не делать. Затем команда исследователей предприняла интересный ход. Они подключили участников к электрошокеру — способному давать разряды, варьирующиеся по силе от укола булавкой до довольно мучительной зубной боли. Перед тем, как покинуть помещение, исследователи проинформировали участников, что те, при желании, могут в любой момент нанести себе удар электрошокером. Две трети мужчин и четверть женщин в ходе исследования ударили себя током, и это было не только из любопытства потому что перед экспериментом все они испытали тестовый разряд. Впоследствии, отвечая на вопросы анкеты, участники объяснили, что удар током не показался им приятным, но неприятные ощущения лучше ничего не делания наедине со своими мыслями. Таким образом, многие люди выберут любое, даже неприятное занятие вместо погружения в себя. Чем интенсивнее человек пользуется мобильным телефоном, независимо от возраста, тем сильнее реагирует на его лишение. Наша страсть к получению информации очень сильна. Когда кто-то мешает нам достичь следующего информационного плато, тревожность у нас возрастает практически до уровня обсессивно-компульсивного расстройства. Нам очень сложно просто быть. И очень часто телефон помогает нам отвлечься от проблем. Теперь, похоже, Самое время спросить себя, почему оставаться наедине со своими мыслями настолько некомфортно, что лучше ударить себя электрошокером. Вероятно, дело в том, что многих буквально разрывает от непроработанных эмоций и чувств, которые мы пытаемся задвинуть подальше, но их количество только растет. Легче просто вытащить старый добрый телефон и полностью игнорировать свои переживания. Конечно, В такой неприятной ситуации вовсе не хочется оказаться. Однако нужно найти время и силы, чтобы все обдумать и пережить, даже если кажется, что против вас применили запрещенный прием. Позволяя себе испытывать непростые эмоции, мы их прорабатываем. Нам нужно осознать и сформулировать свои переживания. Мне грустно, потому что Стефан перестал мне писать. Когда мы признаем свои эмоции... Они ослабевают и быстрее исчезают, так что не стоит продолжать их игнорировать или подавлять. Даже грусть немного уменьшается, когда ты понимаешь, что тебе грустно, и разрешаешь себе грустить. Подавление чувств лишь увеличивает их интенсивность. Некоторые вещи требуют времени, и это просто надо принять. Как и тот факт, что порой полезно проявлять самообладание и встречаться со своими тяжелыми мыслями. Современный человек — существо, отвлекающееся. Особенно на телефон. Наши собственные цели и интересы конкурируют с неотразимыми внешними раздражителями, которые требуют внимания даже в самый неподходящий момент. Нам часто трудно увидеть разницу между тем, что действительно важно, и бессмысленными похитителями внимания. Но игнорирование телефона — Задача, требующая активных ментальных усилий. Возможно, вы привыкли класть телефон на стол во время общения. Просто на всякий случай переворачивайте его экраном вниз, чтобы не отвлекаться. И все же сопротивление периодически возникающему порыву взять его в руки требует от вас ментальных усилий. Вам приходится принимать сознательное решение. «Я не возьму телефон». Мы заточены на поиск всего, что дает нам дофамин, и даже избегание этих соблазнов требует от нас затрат умственной энергии. Почему мы теряем чуткость? В одном из исследований наблюдали за общением матерей и детей, чтобы выяснить, влияет ли на их отношения мобильный телефон. К сожалению, отцы в этом исследовании не участвовали. Возраст детей варьировался от 7 месяцев до 2 лет. Результаты исследования подтвердили. Да, влияет. Когда матери увлеченно смотрели на экран, дети сильнее беспокоились. Согласно собственной оценке женщин, которые слишком много пользовались телефоном, их дети проявляли более высокую тревожность из-за недостатка внимания. А еще этих малышей впоследствии было сложнее успокоить. Больше интернета — меньше эмпатии. Пользование мобильным телефоном чревато и другими последствиями. По словам американской исследовательницы Шерри Терку, за последние 20 лет способность сочувствовать снизилась на 40%. Она считает, что это связано с интенсивным использованием технологий. «Сегодня нам сложнее ставить себя на место собеседника, и мы в целом проявляем друг к другу меньше внимания». Теркл утверждает, что сочувствие формируется в реальном взаимодействии. Мы учимся пониманию, видя влияние своих поступков на других людей. Эмпатия просто не может развиваться без прямой обратной связи, которую можно получить только в живом общении. Все мы знаем, что люди могут быть невероятно жестокими по отношению друг к другу, особенно в интернете, где сложнее почувствовать, как ваши действия влияют на других. Очень многие подростки в наши дни почти не разговаривают друг с другом по телефону или лицом к лицу. Иногда мы даже конфликтуем с помощью текстовых сообщений, но так у нас нет возможности видеть реакцию собеседника на наши слова. Если мы не оставим в жизни достаточно места для реального взаимодействия, наша способность к эмпатии пострадает. Неудивительно, что дети говорят, звонить по телефону — это чересчур. Такой разговор требует более личной коммуникации, и с непривычки это действительно пугает, пишет доктор психологии Кэтрин Штайнер-Адер в книге «Большое разобщение». Когда речь идет о развитии зрелых, любящих, преданных и романтических отношений, переписка в мессенджерах — наихудший из всех способов общения, добавляет она. Девайс просто не может заменить разговоры лицом к лицу. Больше интернета — хуже навык читать людей. Вот вам еще один пример влияния девайсов на отношения. Замечено, что младенцы, чьи родители проводят много времени в телефоне, хуже способны имитировать мимику. А ведь это, вкупе с умением отзеркаливать собеседника, важные аспекты построения отношений. Этим малышам будет труднее освоить нужные навыки. В одном из исследований Теркала просила 300 детей и обнаружила, что многие из них ревновали и грустили, когда видели, что родителей не оторвать от телефона. Половина из них хотела бы, чтобы у родных вообще не было мобильного. В другом исследовании изучалась способность семиклассников понимать и описывать чувства других людей. Одной группе на 5 дней полностью запретили использовать электронные девайсы. По сравнению с контрольной группой, которой ничего не запрещали, эти дети лучше справились с распознаванием и интерпретацией мимики, языка тела и эмоций других людей. И взрослым, и детям необходимо взаимодействовать с другими людьми, чтобы лучше понимать их чувства. Это формирует основу эмпатии. Я часто читаю лекцию под названием «А вы бы себя купили?» И всегда подчеркиваю важность сочувствия и интереса к другим. Надежность, доброта и эмпатия. Именно эти качества нам нужно найти в собеседнике, чтобы нам вообще захотелось с ним сотрудничать. И неважно, о чем идет речь, о приеме на работу, покупке или продаже товаров или начале романтических отношений. Как я упоминал ранее, сначала мы оцениваем в собеседнике такие качества, как доброта — и эмпатия, а уж потом компетентности и способности. И первая группа для нас куда важнее. Но проявить эмпатию в цифровом мире сложно. При встрече с человеком, знакомым или нет, нам важно найти с ним что-то общее. Взгляды, любимые занятия или похожий жизненный опыт. Если точки соприкосновения найдены, это уже половина успеха мы автоматически отзеркаливаем собеседников, имитируя их мимику, позы и жесты. Таким образом, мы буквально влезаем в шкуру другого человека. Но обязательное условие взаимодействия — это смотреть друг на друга. Разумеется, с помощью электронной почты или текстовых сообщений мы можем общаться о том, что нам обоим близко, и даже отзеркаливать друг друга, используя одинаковые смайлики. Но мы не видим друг друга. Вот почему Skype, фейстайм и видеоконференции лучше, чем просто обмен голосовыми или текстовыми сообщениями. Но все они меркнут в сравнении с живой встречей в реале. А если телефон просто лежит на столе? Три исследователя из Вирджинии провели эксперимент под названием «Эффект iPhone» — качество живого социального взаимодействия при наличии мобильных устройств. Они хотели выяснить, влияет ли мобильный телефон на общение, если он просто лежит на столе. Чтобы понять это, исследователи провели эксперимент, в котором 100 человек, выбранные случайным образом, получили инструкции разделиться на пары и пообщаться. Их разговоры длились 10 минут и либо затрагивали глубокие и значимые темы, либо были болтовнёй о том о сём. Исследователи наблюдали за общением в парах на расстоянии, и отмечали наличие смартфона на столе либо в руках участников. Анализ результатов исследования на основе субъективных оценок показал, общение в отсутствие телефона казалось участникам более качественным. Подобные оценки не зависели от возраста, пола, этнической принадлежности или настроения опрошенных. Испытуемые сообщали, что в отсутствие смартфона ощутили более ярко выраженную эмпатию по отношению к собеседнику. При этом никто из участников не общался по телефону. Он просто находился в поле зрения. В другом исследовании изучалась способность 500 студентов концентрироваться и запоминать информацию. В нем участники, оставившие свои телефоны за пределами комнаты, показали лучшие результаты, чем те, у кого телефон во время теста просто лежал в кармане, переведенный в беззвучный режим. Сами испытуемые не замечали никакого влияния. Однако результаты тестов четко доказали, что смартфоны провоцировали студентов отвлекаться. То же явление было зафиксировано во многих других исследованиях. Одно из них под названием «утечка мозгов» «Само присутствие смартфона снижает когнитивные способности» установило, что испытуемые лучше справлялись с задачами, когда оставляли свой телефон в другой комнате, а не просто выключали звук. А еще в одном исследовании сравнивали, как влияют на испытуемых, которые решали задачу, требующую глубокой концентрации, мобильный телефон, чужой, и ноутбук, который просто лежали рядом с компьютером. Кто показал лучшие результаты? Те, рядом с кем лежал ноутбук. Мобильный телефон отвлекает нас. Неважно, наш он или нет, и даже смотрим ли мы на него. В одном исследовании испытуемых попросили выполнить тесты, требующие усиленного внимания. Некоторым участникам в это время поступали звонки или смс от исследовательской группы, но отвечать им не разрешалось. В результате они сделали в тесте в три раза больше ошибок, чем остальные. А вот еще один эксперимент. Всем участникам был разослан текст. Одни получили вариант с гиперссылками на отдельных словах, а другие... Без ссылок. Затем всех попросили ответить на несколько вопросов по тексту. Результаты показали, что испытуемые, чьи тексты содержали гиперссылки, запомнили меньше, даже если не нажимали ни на одну из них. Похоже, что ссылки отвлекают нас, вынуждая раздумывать, пройти по ним или нет. Необходимость постоянно принимать мелкие решения вида «позволю я себе отвлечься или нет?» нарушает концентрацию. Оттягивая на себя ментальные ресурсы и перегружая организационную память И независимо от нашего решения уровень беспокойства будет примерно одинаков Даже то, что мы не берем трубку со стола и не идем по ссылке Стоит нам энергии и концентрации